Глава одиннадцатая Рэд с Селеной полетели над дорогой, ведущей от заправки к стене купола. Та логично окончилась воротами. Остатки дорожного полотна, частично занесенного землей, были видны и дальше по растрескавшемуся плато. «Думаю, она ведет в следующий купол», – высказал вслух их общие мысли Ред. Полетели. Попытаем удачи там. Но удача улыбнулась раньше. Примерно на полпути до второго купола располагался старый космодром. Вернее, его жалкие останки. Огромная территория была скорее похожа на свалку металлолома. Искореженные корабли, полуразобранные транспортники, резервуары. Придется идти ножками и проверять бак за баком. Мы не сможем это сделать с воздуха. С оптимизмом озвучил капитан. Пробираться среди железных гор, а еще хуже по ним, в скафандрах было крайне неудобно. Не привыкшая к таким марш-броскам селена скоро запыхалась. Все сильнее хотелось открыть забрала шлема и вдохнуть полной грудью. А вдыхать-то было нечего. Дважды заходили внутрь островов космических кораблей. В них было еще более жутко, чем в городе. Темнота, в свете налобных фонарей видны отовсюду торчащие провода, разбитые приборы, пустые глазницы панелей управления, из которых, видимо, забирали технику. Как Ред чувствовал, где искать топливные баки, Селена не знала. Но капитан шел уверенно, а она за ним. Периодически парень подключал какой-то прибор к встречающимся на пути резервуарам, считывал данные, отрицательно качал головой, и они шли дальше. В очередной раз выбравшись на улицу, девушка обратила внимание на торчащую из соседней кучи верхушку бака, и был виден закручивающийся люк. Рэд довольно бодро взобрался на цистерну, Но люк, видимо, заржавел от времени и не поддавался. Нужна какая-то труба около метра, чтобы вставить ее в кольцо и попытаться провернуть. Там снизу есть что-нибудь подходящее. Селена огляделась. Выбрала наиболее подходящий кусок арматуры и потянула его к баку. Они с рядом налегли каждый на свой конец палки. От Селены, конечно, толку было немного, Но в целом идея удалась. Люк заскрежетал и начал открываться. Ред посветил фонариком вниз, потом опустил внутрь датчик. «Мы, везунчики, сэл! Нам эта жижа подойдет!» «И, вероятно, даже хватит на полный бак!» Радостно воскликнул капитан, вытащив сенсор назад. «Осталось придумать, как заправляться!» «Я лично вижу два варианта!» Накормить один из городских вездеходов, подогнать сюда и расчистить вокруг бака посадочную площадку. Или зависнуть яхтой прямо над баком достаточно низко, чтобы топливный шланг доставал до дна. В первом случае мы провозимся долго, во втором... В общем, я за второй. Ты уже так делал? Нет, мне как-то хватало станции до заправки. Засмеялся Ред. «Но я потренируюсь над открытой местностью. Думаю, должно получиться». «Это тебя и тянет в космос! Адреналин!» «Не поверишь, Сэл, но в космос меня тянет его спокойствие. До этой командировки я крайне редко во что-то влипал». Селена первой спустилась с резервуара. Капитан прикрутил крышку, чтобы случайная пылевая буря или еще что-то не испортили находку, и стал спускаться следом. Неожиданно лестница над ним заскрипела и начала проседать внутрь металлической горы. Видимо, проржавевший от времени крепеж не выдержал. Ред среагировал быстро и спрыгнул с нее чуть вбок. «Гора рассыпалась!» Устоять на ней не удалось, и капитан несколько раз перекувыркнулся. Селена кинулась вперед, но он встал сам, жестом показывая, что все в порядке. Пошел навстречу. Вид, однако, у него был задаченный. В следующую секунду уже и девушка поняла, в чем дело. Кислородный баллон Реда был пробит. «Беги быстро, но осторожно к Кайракару, Подгони прямо сюда». Если не сможешь приземлиться, зависай пониже, я сам заберусь. В аэрокаре есть внутренняя подача, распорядился он. Селена посмотрела в сторону границы свалки. До аэрокара минут десять. Забраться, подлететь, посадить. Еще минимум две. Сколько у тебя воздуха? Минут на пять должно хватить. Беги, не теряй время. Давай руку и быстро идем вдвоем. «Кончится кислород? Будем дышать по очереди из моего баллона». Селена видела, что Ред не согласен и злится, но решил не тратить драгоценные миллилитры воздуха на спор. Они поспешили к выходу, стараясь не оступиться. Кислород, видимо, кончился быстрее, чем капитан рассчитывал. Девушка увидела, что он задыхается уже минуты через три. Она быстро отщелкнула шланг от своего баллона и прикрепила напрямую к его трубке. Селена хорошо плавала, и минуту без кислорода рассчитывала продержаться. Минута оказалась очень короткой, и когда перед глазами заплясали черные мушки и охватила паника, девушка вдруг почувствовала, что дышит. Ред успел перекрутить шланг обратно и потянул ее за руку вперед. Селена старалась отдышаться, идти и не сводить взгляда с лица капитана. Вся хитрость заключалась в том, чтобы поймать момент, когда пора перекручивать шланг. Если один из них упадет в обморок, то второй точно не успеет его дотащить до спасательного аэрокара. С каждой сменой шланга удавалось задержать воздух все меньше и меньше. Селена уже плохо осознавала действительность, когда в очередной раз поняла, что кислород снова поступает, и чьи-то руки втаскивают ее внутрь аэрокара. Ред, кажется, тоже последним усилием воли задал данные автопилоту и откинулся на спинку. Они оба сидели с закрытыми глазами и жадно дышали. Селена не знала, сколько прошло времени, но когда она смогла, наконец, говорить, то пробормотала. — Когда ты меня сюда втянул, я почувствовала себя как висельник, которого только что сняли. — Не знаю, не доводилось вешаться. Все еще тяжело дыша, — ответил капитан. — Прости, что не послушалась, но я бы не успела привести аэрокар до твоей отключки. Мне бы не хватило силы втащить тебя на борт. А я еще не имею представления, где тут подача. Исчерпав аргументы, Селена замолчала в ожидании отповеди. Вместо этого Ред просто и искренне ответил. «Ты быстро соображаешь. Спасибо, что спасла». Атмосферный шлюз встретил их уже привычным сканером, антибактериальной обработкой и приветливой зеленой лампочкой, дающей сигнал, что воздух для дыхания восстановлен. Селена вмиг открыла стекло шлема и вздохнула полной грудью так, что голова снова закружилась. Только выбираясь из скафандра, она поняла, как катастрофически устала. Казалось, ноют все мышцы, даже те, о существовании которых она не подозревала. Повесив скафандр в отсек, девушка обернулась. Ред стоял рядом, тоже уже в термокомбинезоне. Они оглядели друг друга и неожиданно зашлись таким безудержным смехом, что аж слезы выступили на глазах. Напряжение последних часов отступило. Неожиданно капитан сделал шаг вперед, обнял Селену за талию и притянул к себе. — Держи себя в руках, Рэд! шептал ему внутренний голос. — Не испугай ее, не оттолкни, иначе ты навсегда застрянешь в этой проклятой френд-зоне. Поцелуй был таким же нежным и томным, но к нему примешивалось что-то еще. Радость, обещание. Губы Селены отвечали, но руки так и остались висеть вдоль тела, как две безвольные плети. Ноги подгибались от появившейся слабости, и все ее существо наполнилось чувством упоительного восторга, но она не могла себя заставить обнять Реда в ответ. Он это почувствовал, понял, что было в жизни Селены что-то такое, что мешает ей теперь довериться пойти на зов своего сердца, но сейчас зато он точно знал, что этот зов есть. И сознание Реда охватило надежда. «Кажется, мы заслужили праздник», — произнес он, ступая в коридор. «Чем?» «Ну, во-первых, нашли топливо. Во-вторых, остались живы». А «Забавные у тебя приоритеты. Девушка развеселилась». «В общем, я в душ, и через полчаса жду тебя в гостиной». Настроение у Селены было приотличнейшее. Она впервые за долгие годы с удовольствием собиралась на вечеринку. Хотелось надеть что-то свободное и дышащее. Девушка пересмотрела критически все свои вещи и в итоге остановила выбор на струящейся шифоновой юбке в пол и атласном топе на тоненьких бретельках. Волосы она вместо привычной косы собрала в высокую шишку, чуть заметно подкрасила ресницы и губы, и полная какого-то радостного предвкушения вышла из каюты. В гостиной стоял комфортный полумрак, создаваемый аварийным освещением. Топливо им по-прежнему следовало беречь. Ред накрыл на журнальном столике перед диваном фрукты, шоколад, бутылка вина и два бокала. На капитане были джинсы и белая классическая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Он широко улыбнулся и жестом пригласил к столу. Ред налил вина. Селена в этот раз не отказалась. «За жизнь и удачу!» – девушка согласно протянула свой бокал. Дзинькнуло стекло. Вино было сладким и терпким, и, похоже, достаточно крепким. «Ты меня спаиваешь?» Кокетливо поинтересовалась она. «Ни в коем случае. Можешь дальше вообще не продолжать. Мне тут и одному мало». Они оба снова засмеялись. «Давай во что-нибудь сыграем», предложила Селена. Ред вопросительно изогнул бровь. «В города?» «По оговоренным правилам называть можно было только земные города». Пикировка продолжалась долго. Когда Селена в итоге не ответила, уже были перебраны все захолустья. — Ты, Анадырянка, уступить не стыдно, — примирительно произнес капитан. — Хочешь отыграться? Виселица, шашки, монополия. Вино было вкусное, и тепло разбегалось по венам. Правда или действие? Это была провокация, но Ред не уклонился. Хорошо, задумчиво сказал он, но только при одном условии: отвечать не только правдиво, но и развернуто. Селена кивнула, мысленно потирая ладони в предвкушение. Ей так много хотелось узнать о капитане, но тот, как правило, на личные темы не распространялся. Кому первому будут задавать вопрос, разыграли в камень, ножницы, бумага. Повезло Реду. Правда. Выбрал он. «Почему тебе не нравится на земле?» «Мне нравится. Ну да, я не могу там задерживаться надолго. Слишком суетно, многолюдно, как ты однажды сказала. Мне душно. С отцом у нас чисто деловые отношения, хотя он одинаково относится ко всем своим сыновьям. С матерью у нас не задалось с рождения. Я был внеплановый» и воспитывался до восьми лет у бабушки и дедушки. Их, к сожалению, уже нет в живых. Кошки, как мы уже выяснили, у меня нет, так что на земле меня никто не ждет. Достаточно развернуто ответил. Мягко улыбнулся капитан и закинул в рот виноградинку. Селена удовлетворенно кивнула. — Правда? — Расскажи, о чем мечтаешь. — О, это сложно. Я всегда хотела убраться с Анадера, и вот я тут. Теперь было бы хорошо получить земные документы, снять себе квартирку с видом на парк или озеро. Она мечтательно описала указательным пальцем круг по верхней кромке своего бокала, устроиться в большую библиотеку или музей, вести там научную работу, путешествовать к другим планетам. Изучать их культуру... Ред смотрел на задумчивое лицо девушки, на кудряшки волос, которым не хватало длины, чтобы быть собранными в прическу, на ее миленький носик и осознавал с грустью, что, похоже, для него нет места в ее мире. Селена встрепенулась. Моя очередь. Правда. Расскажи про своих братьев. Ну, это вообще не тайна. Первый Джастин, старше меня на неполный год. Мы никогда не ладили. Он окончил юридическое отделение, правая рука отца и его основной преемник. — Он тебя обижал в детстве? — перебила Селена. — Нет, с чего ты взяла? Мы обижали друг друга. — рассмеялся капитан. — Да и дело вообще не в этом. У нас слишком разные характеры и взгляды на жизнь и принципы. Я вообще не стал бы с ним общаться, не будь он моим братом. Так, дальше и Ник. Он меня на восемь лет младше. Мне вообще всегда казалось, что меня забрали домой не из-за хорошей школы, как это звучало по официальной версии, а потому что кому-то надо было следить за родившимся Ником. Сейчас он it гений и учится в университете Соха, где мы скоро будем, и я вас познакомлю. Честно говоря, я только его и чувствую братом. Четвертый – Колин, ему всего двенадцать, а я столько же не живу дома. Мы друг о друге практически ничего не знаем. Да и какие могут быть общие интересы с такой разницей? Правда или действие? Действие. Неожиданно выбрала девушка. Ну, отважная маленькая птичка, подумал Рэд. — Сейчас я тебе задам перцу. Он включил на коме какую-то арабскую мелодию. «Танцуй — Танцуй! Осмелевшая от вина Селена встала и точно под музыку стала двигаться в плавном танце. Ее тонкие руки изгибались и грациозно взмывали вверх, бедра неторопливо качались в такт музыки. Топик приподнялся, оголяя загорелую линию живота. Ред срочно принялся во всех подробностях повторять про себя теорему Минилая и ее доказательства. «Дурак, получается!» – задал Перцу сам себе. Пронеслось у него в голове. Наконец мелодия стихла. Селена села, отхлебнула еще вина и, даже не предоставив Реду выбор, сразу спросила. «Сколько у тебя было девушек?» «Четыре», – отчитался капитан, ни секунды не думая потом посмотрел на расширившиеся Селенины глаза и приоткрывшийся рот и от души расхохотался. «Ты бы сейчас себя видела!» Удивлена, разочаровал. «Но «Ну, извини, — развел он руками. К сожалению, я не такой бабник, как мне приписывают». Девушка действительно была обескуражена. «Правда?» «Расскажи про свою первую любовь». «А у меня ее не было!» Тоже засмеялась Селена. «Первая? Это же, которая в школе?» Ред неуверенно пожал плечами, мол, решай сама. «Я была заучкой, витающей в своих облаках. Папа очень архаичных взглядов, младший брат, который таскался за мной даже на дискотеке. В общем, если я кого и интересовала, то у них не было и шанса. Так что...» Парень у меня появился только в институте. И Ред услышал в голосе девушки тщательно скрываемую грусть. У нас все было хорошо и серьезно, но не сложилось. Ирэд почувствовал, как накатывает что-то очень негативное к этому незнакомцу. И это была не ревность, а скорее желание уничтожить за то, что тот посмел обидеть сел. Задеть ее чувство так, что, видимо, до сих пор остались кровоточащие раны. «Действие!» — выбрал капитан. Все в нем бурлило. Самое время было попрыгать, кукарекая на одной ножке, или еще какая-нибудь глупость в этом плане. Но Селена удивила. Она посмотрела ему прямо в глаза и четко, тоном нетерпящим приреканий, скомандовала «Снимай рубашку!» ред снова почувствовал волну жара поднимающуюся изнутри. она много раз видела его полуобнаженным, но сейчас было не то и не так. это был вызов, и он его принял медленно, как показывают в фильмах он расстегивал пуговицу за пуговицей, не сводя глаз с селениного лица, потом снял ее с рук и расправил плечи. Селена, как он на то рассчитывал, так и не стушевалась и взгляда не отвела. «Действие!» — выпалила она тем же тоном. Только совсем наивный мог не понять, куда эта дорога ведет. Ред таким не был. Все внутри клокотало и требовало, но он уже понял. Завтра утром она встанет и пожалеет, будет чувствовать себя неловко. Может быть, даже обманутой и использованной. Он совсем не этого хотел. «Иди, чисти картошку!» Просто улыбнулся он. «Я потом пожарю». Аппетит что-то разыгрался зверский. И он встал, отсалютовав бокалом. Пригубил напоследок и скрылся в кабине. Селена была растеряна. Она пошла на кухню, машинально взяла чистку и принялась за работу. У нее было ощущение, что она чем-то обидела капитана. Но чем? Погруженная в размышления, она не услышала, как рэд подошел сзади. Он положил свои руки на столешницу с двух сторон так, что Селена оказалась изолирована от остальной комнаты. Он не прикасался, но девушка чувствовала себя словно в коконе его тепла и запаха. Пульс сразу подскочил. Девушка замерла. Капитан наклонился к ее уху и четко, серьезным голосом прошептал. «У нас будет все, если ты этого захочешь сама, без алкоголя и уж тем более без этой дурацкой игры». От его дыхания по коже побежали мурашки, но Селена так ничего и не сказала и не повернулась. Она так запуталась, что уже и не знала, чего хочет. Ночь у Реда выдалась беспокойная. Ложиться спать на незнакомой планете без силового поля капитан не рискнул. Включить поле – значит потерять топливо. Ничего, заправятся, взлетят. Он положит курсы и тогда уж отоспится. Ред попытался распланировать безопасность заправки с воздуха. Получалось, что если зависнуть практически над цистерной – то движение воздуха под яхтой разнесет весь металлолом по округе, а может, свалит и саму цистерну. Минимально безопасное расстояние – 25 метров. Значит, им нужен шланг минимум 35, а лучше 40. Дальше он прикинул, хватит ли мощности насоса поднять топливо вертикально на такую высоту. Дал распоряжение Глазго сделать полную ревизию насоса из стандартного шланга чтобы при заправке обошлось без сюрпризов. Как назло, бессонницы не случилось. Глаза начинали слепаться. Видимо, дневное происшествие и выпитое вино давали о себе знать. Капитан прогулялся по яхте и выпил банку энергетика. Посмотрел на пейзаж за стеклом кабины. У PA-99N2B было два спутника, но свет от обоих был настолько тусклый, что практически ничего нельзя было разобрать, кроме теней. А они, казалось, двигались, причем неравномерно, как, скажем, при ветре, а резкими, отрывистыми, хаотичными скачками. Ред встряхнул головой. То ли засыпает уже, то ли тут есть какое-то зверье. Хотя странно, им ничего такого не бросилось в глаза при дневной вылазке. Он все же дошел до каюты и пристегнул на пояс бластер. Лучше быть параноиком, но живым. Ред вернулся в кабину и еще некоторое время тщетно вглядывался во тьму. Потом решил, что если сирена сработает, он все-таки включит щит, а дальше война план покажет. С этими мыслями он пошел на кухню и занялся таким мирным делом, как завтрак.